Глава 35. Читатель может быть уверен, что находка Тома и Гека вызвала сильное брожение умов в захудалом городишке Сент-Питерсберге. Такая большая сумма, да еще наличными, просто невероятно. они говорили без конца, завидовали, восторгались, многие горожане даже повредились в рассудке, не выдержав нездорового волнения. В городе и окрестных поселках Разобрали доска за доской все дома, где было нечисто, вплоть до фундамента. И даже земля под ними была вся изрыта в поисках клада. И не то что мальчишками, а положительными, солидными людьми, далеко не мечтателями. Куда бы ни пошли Том с Геком, за ними везде ухаживали, восхищались ими, глазели на них. Мальчишки не могли припомнить, чтобы раньше хоть кто-нибудь прислушивался к тому, что они говорят — А теперь люди подхватывали и повторяли за ними каждое слово. Что бы они ни сделали, все выходило у них замечательно. Они, видно, утеряли способность действовать и говорить, как обыкновенные смертные. Мало того, раскопали их прошлое, и даже там оказались на лицо все признаки оригинальности и таланта. Городская газетка напечатала их биографии Вдова Дуглас положила деньги Гека в банк. А судья Тэтчер, по просьбе тети Полли, сделал то же самое для Тома. У каждого из мальчиков был теперь просто громадный доход. По доллару каждый день, а в воскресенье полдоллара. Столько, сколько полагалось пастору, вернее, сколько ему обещали, ибо собрать такую сумму он не мог. Времена тогда были простые. За доллар с четвертью в неделю мальчик мог иметь стол и квартиру, мог учиться, одеваться, да еще стричься и мыться за те же деньги. Судья Тэтчер возымел самое высокое мнение о Томе Сойере. Он говорил, что обыкновенный мальчик не вывел бы его дочь из пещеры. Когда Бекки рассказала отцу по секрету, что в школе Том выдержал ради нее порку, судья был заметно тронут. А когда она стала заступаться за Тома и извинять ложь, придуманную Томом, для того, чтобы розги достались ему, а не Бекки, судья сказал с большим чувством, что это была великодушная, благородная, святая ложь, достойная стать наравне с хваленой правдой Георга Вашингтона насчет топорика и шагать по страницам истории рядом с ней. Бекки подумала, что никогда еще ее папа не казался таким важным и внушительным, как тот день, когда сказал эти слова, расхаживая по ковру и топнул ногой. Она сейчас же побежала к Тому и рассказала ему все. Судья Тэтчер надеялся когда-нибудь увидеть Тома великим законодателем или великим полководцем. Он говорил, что приложит все усилия, чтобы Том попал в Национальную военную академию, а потом и изучил бы юридические науки в лучшем учебном заведении страны и таким образом подготовился к той или другой профессии, а может быть и к обеим сразу. Богатство Гека Финна а может быть и то, что он теперь находился под опекой вдовы Дуглас, ввело его... нет, втащило его, впихнуло его в общество. И Гек терпел невыносимые муки. Прислуга вдовы одевала его и умывала, причёсывала и приглаживала, укладывала спать на отвратительно чистые простыни, без единого пятнышка, которое он мог бы прижать к сердцу, как старого друга. Надо было есть с тарелки, Пользоваться ножом и вилкой, утираться салфеткой, пить чашки. Надо было учить по книжке урок, ходить в церковь. Надо было разговаривать так вежливо, что он потерял всякий вкус к разговорам. Куда ни повернись, везде решетки и кандалы цивилизации лишали его свободы и сковывали его по рукам и по ногам. Три недели он мужественно терпел все эти невзгоды, а потом в один прекрасный день сбежал, сильно встревожившись, Вдова двое суток разыскивала его повсюду. Все приняли участие в поисках. Гека искали решительно везде, даже закидывали сети в реку, думая выловить мертвое тело. На третий день рано утром Том Сойер догадался заглянуть в пустые бочки за старой бойней и в одну из них нашел беглеца. Гек тут и ночевал. Он уже успел стянуть кое-что из съестного и позавтракать, а теперь лежал, развалясь и покуривая трубку. Он был немыт, не чёсан и одет в те самые лохмотья, которые придавали ему такой живописный вид в доброе старое время, когда он был свободен и счастлив. Том вытащил его из бочки, рассказал, каких он всем наделал хлопот и потребовал, чтобы он вернулся домой. Лицо Гека из спокойного и довольного сразу стало мрачным. Он сказал, «И не говори, Том, я уже пробовал, да не выходит. Ничего не выходит, Том. Всё это мне ни к чему». Да и не привык я. Вдова добрая, не обижает меня. Только порядки ее не по мне. Велит вставать каждое утро в одно и то же время, велит умываться, сама причесывает, просто все волосы выдрала. В дровяном сарая спать не позволяет, да еще надевает от черта костюм, а в нем просто задохнешься. Воздух как будто совсем сквозь него не проходит. И такой он, прах его побери, чистый, что ни тебе лечь, не тебе сесть, не по земле поваляться. А с погреба я не скатывался лет сто, да еще в церковь ходи, потей там, а я эти проповеди терпеть не могу. Мух не лови, не разговаривай, да еще башмаки на си не снимая, все воскресенье. Обедает вдова по звонку, спать ложится по звонку, встает по звонку, все у нее по порядку. Где же человеку это вытерпеть? Да ведь и у всех то же самое, Гек. Том, мне до этого дела нет. Я не все. Мне это не стерпеть. Просто как веревками связан. И да, уж очень легко достается. Это и есть совсем не интересно Рыбу ловить, спрашивайся. Купаться, спрашивайся. Куда не понадобится, везде спрашивайся, черт их дери. А уж ругаться, ни-ни. Так что даже и разговаривать неохота. Приходится лазить на чердак, там отводить душу, а то просто хоть помирай. Курить вдова не позволяет, орать не позволяет, зевать тоже. Ни тебе потянуться, ни тебе почесаться, особенно при гостях. Тут он выругался с особенным чувством и досадой. И все время молиться прах о побери. Я таких еще не видывал, только и знай, хлопочи да заботься, хлопочи да заботься. Этак... И жить вовсе не захочешь. Пришлось удрать, Том, ничего не поделаешь. А тут еще школа скоро откроется. Мне бы еще и туда пришлось ходить. Ну, я и не стерпел. Знаешь, Том, ничего хорошего в этом богатстве нет. Напрасно мы так думали. А вот эта одежа как раз по мне. И бочка тоже по мне. Теперь я с ними ни за что не расстанусь. Том, я бы не влопался в такую историю, если бы не деньги. Так что возьми-ка ты мою долю себе, а мне выдавай центов по 10 только не часто. Я не люблю, когда мне деньги даром достаются. А еще ты как-нибудь уговори вдову, чтобы она на меня не сердилась. Знаешь, Гек, я никак не могу. Нехорошо получается. А ты попробуй, потерпи еще немножко». «Может, тебе даже понравится?» «Понравится? Да попробуй, посиди-ка немножко на горячей плите. Может, тебе тоже понравится. Нет, Том, не хочу я больше этого богатства. Не хочу больше жить в этих проклятых душных домах. Мне нравится в лесу, на реке, и тут, в бочке. Тут я и останусь. Ну их к черту!» «И надо же, чтобы как раз теперь, когда у нас есть и ружья, и пещера, и мы уж совсем собрались в разбойники, вдруг подвернулась такая чепуха и все испортила Том воспользовался удобным случаем. «Слушай, Дек, хоть я и разбогател, а все равно уйду в разбойники». «Да что ты! Ох, провалиться мне! А ты это верно говоришь, Том?» «Так же верно, как то, что я тут сижу. Только знаешь ли, Дек...» Мы не сможем принять тебя в шайку, если ты будешь плохо одет. Радость Гека померкла. «Как так не сможете? А в пираты как же вы меня приняли?» «Ну, это совсем другое дело. Разбойники вообще считаются куда выше пиратов. Они почти во всех странах бывают самого знатного рода. Герцоги там, ну мало ли кто. Том, ведь ты всегда со мной дружил». «Что ты совсем меня не примешь?» «Примешь ведь, скажи, Том!» «Гек, я бы тебя принял, непременно принял, но что люди скажут?» «Скажут, ну уж и шайка у Тома Сойера, рвань «Это про тебя, Гек! Тебе самому будет неприятно, и мне тоже!» Гек долго молчал, раздираемый внутренней борьбой. Наконец он сказал, «Ну ладно!» Поживу вдовы еще месяц, попробую. Может, как-нибудь и вытерплю, если вы примете меня в шайку, Том. «Вот хорошо, Герк. Вот это я понимаю. Пойдем, старик. Я попрошу, чтобы вдова тебя поменьше тиранила. Нет, и богу попросишь. Вот это здорово. Если она не так будет приставать со своими порядками, я и курить буду потихоньку, и ругаться тоже, и хоть тресну, а вытерплю». А когда же ты соберешь шайку и уйдешь в разбойники? Да сейчас же. Может, нынче вечером соберемся и устроим посвящение. Чего это устроим? Посвящение. А что это такое? Это когда все клянутся помогать друг другу и не выдавать секретов шайки. Даже если тебя изрубят в куски. А если кто тронет кого-нибудь из нашей шайки, того убивать. И всех его родных тоже. Вот это повеселимся, так повеселимся. Еще бы! И клятву приносят ровно в полночь. И надо, чтобы место было самое страшное и безлюдное. Лучше всего в таком доме, где нечисто Только их теперь все срыли. Ну, хоть в полночь, то хорошо, Том. Еще бы нехорошо. И клятву надо приносить над гробом и подписывать своей кровью. Вот это дело! В миллион раз лучше, чем быть пиратом. «Хоть сдохну, да буду жить у Давыдом. А если из меня выйдет Заправский настоящий разбойник, и пойдут об этом разговоры, я думаю, она и сама будет рада, что взяла меня к себе».